Глава 22. 14 октября, когда все мы сидели в гостиной и смотрели фильм, чтобы разбить монотонность бесплодного ожидания, мой новый мобильный, наконец, завибрировал от входящего сообщения. Я практически подскочила с дивана, чтобы прочитать его, молясь, чтобы не ошиблись номером, а затем издала победный вопль. Элизабет прислала адрес «Давайте двигаться». Костя уже был на ногах, Нигер и Денис последовали его примеру, Однако Ян бросил на меня раздражённый взгляд. «Ты же не имеешь в виду всех нас, да? Фильм ещё не закончился». «Ты уже видел его?» — ответил Ян, е веря своим ушам. Он пожал плечами. «Снег издевается над Гарри. Это моя любимая часть». «Пусть остаётся», — заявил Костя. «Он может присматривать за Тейлером, пока нас не будет. Ты же сможешь поднять себя, если понадобится, верно, приятель?» Ян ответил улыбкой на иронию Кости. «Наверное». «Я не еду», — Тайлер казался разочарованным, но его мысли говорили совсем другое. «Ян будет присматривать за мной. Наконец-то ситуация налаживается». Я закатила глаза. «Да, Тайлер, ты остаёшься здесь с Яном. Не расстраивайся слишком уж сильно». «Это вряд ли», — подумал он. «Я справлюсь», — сказал он так кротко, что к о с т и фыркнул. Я подошла к холодильнику и схватила несколько пакетиков с шалфеем, протягивая их Нигеру, д е н и с и к о с т и Было странно загружаться травой вместо серебра перед потенциально опасной ситуацией. Ко мне промаршировала мама, протягивая руку с вызывающим блеском в глазах. «Ты же не думаешь и меня оставить?» м -м", Засомневалась я. На самом деле я думала, что Тайлеру лучше остаться здесь, с мамой, которая защитит его, если случайно заявится к р а м е р Чёрт, если дух нападёт во время кульминационных сцен со снегом, Гарри и Дамблдором, и он может и не отвлечься от просмотра, чтобы исцелить смертельные ранения, которые получит медиум. «Тайлер будет чувствовать себя безопаснее с вами двумя», — начала я Ей так, чёрт возьми, буду», — оборвал меня Тайлер, сверкая глазами. «Облумщица!» — зазвенело у меня в голове. «Если бы я ещё была человеком, мои щёки пылали бы». «Меня по-всякому называли в своё время, но так и ещё никогда». «Отлично», — выдавила я, надеясь, что возбуждение Тайлера не закончится для него смертью. «Мама, ты идёшь. Держи шалфей». Она взяла его чуть ли не с удивлением, будто бы ожидала, что я стану спорить. «Я хотела». Но мысленная брань Тайлера и тот факт, что я не хотела оставлять маму только с Яном на защите, если явится Крамер, заставили меня молчать. Затем я раздала зажигалки, пока у каждого не оказалось по несколько штук. Потом я пошла за последним способом защиты от возможной спектральной атаки — хельсингом, бросившим на меня злобный взгляд, когда я запихнула его в переноску. Шалфей, зажигалки и недовольный кот могли не выглядеть, как самый обычный арсенал охотников за привидениями. Но к этому времени они показали себя наиболее эффективными. Элизабет и Фабиен залетели в нашу машину ещё до того, как Костя успел припарковаться. «Вам нужно поспешить, он только что ушёл», сказала она с ещё большим от волнения акцентом. «В какой квартире?» — спросила я. Она указала на угол здания. «В одной из верхних». Костя поднял брови. «Ты не знаешь номер?» «Рудно т получить такие детали, стараясь при этом оставаться невидимым», ответил Фабиен, вставая на защиту Элизабет. «Сколько их там может быть?» — спросила я к о с т и философски пожав плечами. Он вышел из машины. «Похоже, придётся нам выяснить. Чарльз», — обратился он, когда н и г е р припарковался рядом. «Оставайтесь здесь, и пусть у вас горит немного шалфея. Если повезёт, мы скоро вернёмся. Фабиан и Лизабет, стойте на стрёме на случай, если подонок вернётся, пока мы здесь». «А как насчёт меня?» — спросила мама заднего с и д е н ь я «Ты остаёшься в машине». Сказала я ей, вылезая из машины и вытаскивая переноску для животных вместе с собой. «Не обижайся, мама, но твои навыки работы с людьми совсем дерьмовые». Она раздраженно фыркнула. Костя сверкнул мне благодарной улыбкой, которую она видеть не могла. «Не заглушай мотор, Джастина. Возможно, нам придётся уезжать в спешке». Очень вкратчивым тоном произнёс он. Такое объяснение смягчило её, пока она не задумалась на д э т и м всерьёз что не произошло, пока мы не оказались уже на втором лестничном пролёте многоквартирного дома. «Вы же можете бежать быстрее машины!» — услышала я её крик через всю стоянку. Ответ н и г и р а был поглощён звуками жилого здания, но я уловила его смех, а это означало, что он без стеснения ржал во всё горло. «Она д о л ж н о быть в бешенстве», — изумлённо заметила я. Улыбка Кости была бесстыдной. «Как прискорбно!» Мы поднялись по последнему лестничному пролёту на третий этаж. Несколько квартир собрались в той области, на которую указала Элизабет. Из-за того, что сейчас было время ужина, казалось, во всех квартирах находились люди. Таким образом, никакого сужения в вариантах. «Ну и как ты хочешь это сделать?» — спросила я. «Притвориться членами добровольного патруля и сообщить об участившихся случаях автомобильного вандализма или служащими о р г а н и з а ц и и по сбору с большим чеком? От этого, по крайней мере, несколько дверей захлопнут прямо у нас перед носом. Возможно. «Дай мне минутку», — пробормотал Костя. Он закрыл глаза, и его аура вспыхнула, наполняя воздух невидимым током. Через несколько секунд он, не открывая глаз, указал на две двери в дальнем углу. Она в одной из них в том крыле. е э ты знаешь это, потому что можешь сейчас каким-то образом использовать силу?» Спросила я, пытаясь сдержать сомнения в своём тоне. Он открыл глаза, постучав по голове. Послушал. Ты, наверное, заглушила все мысли, исходящие снаружи. А я сфокусировался на них. Сильно травмированная женщина находится за одной из этих дверей и держу пари. Это из-за того, что Крамер только что ушёл. Вот что я получила за то, что сомневалась в нём. Костя был прав в том, что я высоко и плотно натянула свои ментальные щиты против шквала мыслей, идущих из квартир, и, поступив так, пренебрегла важным инструментом в поиске нашей цели. «Хорошо, что ты здесь. Эта мысль была слишком практична, чтобы прийти мне в голову», — с сухой иронии добавил я. Он остановил мою руку, когда я уже собралась постучать в дверь с табличкой «Б». Не упрекай себя, я делал то же самое, когда впервые приобрел эту силу. но у меня было гораздо больше времени, так что моя реакция на это изменилась. Ты к ней ещё не привыкла, но когда привыкнешь, доступ к ней станет второй натурой и для тебя. Может быть, но это даже не моя сила, если уж на то пошло. Если я брошу пить его кровь, эта способность читать мысли, как и все прочие заимствованные силы, скоро исчезнет. Уныние на краткое мгновение охватило меня. Во многих отношениях я была самозванкой. «Мои знаменательные силы и способности были продуктом сверхъестественного диетического бзика. Без способности перекачивать силы посредством питания я, скорее всего, была бы не лучше мамы. Куда делась настоящая рыжая смерть?» Я отогнала эти мысли в сторону и постучала в дверь. «Личный кризис по определению себя в жизни можно отложить на потом, когда под ударом не будет н и ч е й жизни». Если кто и заслуживал праздника жалости, так это женщина, за которой мы и пришли сюда. «Кто там?» — раздался напряжённый голос. «Не могу сейчас ни с кем разговаривать», — последовала по пятам, р а з л и ч и м а е даже через мой ментальный барьер. «Мы только переехали», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал дружелюбно. «Я нашла этого кота, он бродил неподалёку. Может, вы знаете, кто его хозяин?» Это казалось более правдоподобным, чем другие мои идеи, учитывая, что я стояла здесь с котом в переноске. Дверь приоткрылась, но дверная цепочка осталась защелкнутой. Осторожная, молодец. Но ни засов, ни цепь не смогут удержать того, кто за ней придет. Я мельком увидела спутанные светлые волосы, обрамляющие заплаканное лицо, прежде чем поднять переноску, показывая ей своего кота. «Подождите секунду», — пробормотала она. Дверь закрылась, и тут же послышался звук сдвигаемой цепочки. Она открыла дверь шире, на этот раз глядя на Хельсинга. «Я не видела его здесь раньше», — начала она. Изумрудный свет сверкнул из глаз Кости ярче, чем огни светофора. Она успела лишь втянуть в себя воздух, прежде чем оказалась поймана в их глубине, молча отступая назад, когда к о с т и сказал ей впустить нас внутрь. Я закрыла за нами дверь, вздрагивая, когда увидела разруху в её квартире. Кушетка была перевёрнута, лампы и столы разломаны, кухонные шкафы наполовину сорваны с петель, а несколько кусков разбитой посуды валялись на полу. Либо это работа Крамера, либо у неё реальные проблемы с раздражительностью. «Кто это сделал?» — спросил Костя, всё ещё удерживая её взгляд. Боль мелькнула на её лице. «Я не знаю его имени». Я даже не могу увидеть его, если он не хочет. Для меня это было достаточным подтверждением, но Костя задал ей ещё один вопрос. «Сколько времени он уже приходит к тебе?» «Больше трёх недель», — прошептала она. Мы с Костей обменялись мрачными взглядами. Это было раньше, чем мы ожидали. Если Крамер начал терроризировать своих предполагаемых жертв в конце сентября, понятно, что он уже выбрал сообщника. Крамеру, в конце концов, будет только на руку, если его грязный маленький пособник знаком с местом, где он будет похищать женщин. И если Крамеру удалось прятать свои передвижения так хорошо, что Элизабет потребовалась пять недель, чтобы найти первую из трёх женщин, сможет ли она найти двух остальных всего за 17 дней? «Не бойся, ты должна пойти с нами», — сказала я ей. Одинокая слеза скользнула по её щеке, но она не выразила протеста, когда я подела её к двери. Костя остановил меня, указывая на то, что, как я предполагала, было её комнатой. Пусть она соберёт немного вещей. И убедись, что она заберёт всё самое ценное для себя. Позже это поможет ей чувствовать себя комфортнее. Я зажгу немного шалфей на всякий случай. у ж кто, кто? а Костя знает, как заставить девушку почувствовать себя лучше даже в самых напряжённых условиях. Пойдём, нам нужно о ч е н ь быстро собраться, сказала я, убедившись, что произнесла это сверкая изумрудным взглядом. Не забудь взять всё, что ценно для тебя. Я не могу, сказала она, и ещё одна слезинка потекла по щеке. Конечно, можешь, ободряюще пробормотала я. Затем снова взглянув на ковёр, я подняла её на руки. В противном случае её б а с ы и ноги будут сплошь изрезаны битым стеклом. Судя по исходящему от неё запаху меди, она порезала ноги ещё до того, чем впустить нас. Почему она не надела туфли, прежде чем открыть дверь? Как только мы оказались в её спальне, превращённой в такие же руины, как и вся остальная квартира, я получила ответ на свой вопрос. «Ублюдок», — прошептала я с нахлынувшим чувством отвращения. Судя по виду её шкафа, Крамер уничтожил всю ее одежду. Костюмы, платья, блузки, брюки. Невозможно было различить их среди кучи изрезанной ткани. Ящики комода были перевернуты, высыпая на пол еще больше беспорядочных кусков ткани. Он даже обувь ее разворотил. «У меня не осталось ничего, что имело бы для меня значение. Он уничтожил в с ё произнесла она слова еще более душераздирающие и з а с к о л ь з н у в ш и й в ее голосе безнадежности. От ярости у меня затряслись руки. Поскольку он умер, у Крамера не было возможности вырывать женщин из их домов, забирая в безжалостные тюрьмы. Поэтому, чтобы компенсировать себе это, в тюрьмы он превращал их дома. Эта женщина, а я до сих пор не знала её имени, не могла даже покинуть квартиру, не реши она выйти в этом халате на улицу. Не волнуйся. «Мы отвезём тебя в безопасное место», — пообещала я, снова поднимая её. Я уже прошла через дверь спальни, когда Хельсинг протяжно замяукал.